Глава 15 За подобными размышлениями и застали меня озёрные, вернувшиеся с последних занятий. Как выяснилось, пропустила я немного. Сорванный урок по боевой магии нам восполнят завтра, после занятий, обозначенных в расписании. Сегодня же я не присутствовала только на уроке травоведения, которые вела госпожа Эрита, волчица из северного клана. Пропущенную лекцию ребята позволили мне переписать, а затем мы вместе отправились на обед. Оставшийся день прошел без приключений. После еды мы побывали впечатляющей своей обширностью и древностью собранных свитков библиотеке Бурова Клана, в которой нас уже ожидала Минника. «Она меня не пропускает!» Скорбно произнесла она вместо приветствия, беспокойно теребя кончик ленточки в своих необыкновенных серебристых волосах. «Кто?» — спросила любопытная Генета, заглядывая в щелочку двери. «Прозрачная дама!» — схлипнула серая подруга. «Здесь тоже есть библиотечный дух», — догадалась я. В черном замке мне уже доводилось столкнуться с кем-то подобным. Но там был сварливый старичок, прогнавший меня за глупость. М да. До сих пор гадаю, как он распознал во мне эту, очень надеюсь, не присущую мне черту характера. "Есть", кивнула Миника. И она сообщила, что не стоит допускать меня к редким манускриптам, потому что я приношу несчастье. А с чего она так решила? "Идём", только и сказал молчаливый Геймон, пропуская нас вперёд. Вообще, я успела заметить, что говорил «синий Вервольф» крайне редко и всегда по существу. Высокая дверь таинственно скрипнула, открывая перед нами бесконечные полки, обёрнутых в ветхую бумагу магических знаний. «Приветствую вас, юные маги!» Услышали мы торжественный голос со стороны одного из бронзовых бра, рядами устроившихся вдоль стены — На таким же количеством письменных столиков. «А она что тут опять делает?» и совершенно не вяжущийся с предыдущим тоном и словами пронзительный виск. «Позвольте мне проявить любопытство», — ответил невозмутимый Геймон, хотя впору было закрыть ладонями уши и бежать. «Имеется ли в бурой библиотеке список запретных магических способностей?» Взмахнул перед нами полупрозрачный веер, из которого выглянула белёсая дама, парящая в воздухе. «Любопытство — очень полезная черта для начинающих магов, особенно с таким потенциалом, как у вас, молодой человек», — заявила она, кокетливо прячась за веером. «Возможно, я поищу для вас списки на досуге. Ознакомитесь в следующий свой визит». Заулыбалась она, смешно хлопая полупрозрачными глазками. «Что же вы мешкаете? Проходите! Вперёд! За знаниями, друзья!» Стало казаться, что дама нарочито старается выглядеть моложе своих лет, если, конечно, понятие возраста применимо к призракам. «Ты явно приглянулся, братец!» — хихикнула Генета, прикрыв рот ладошкой. Озёрный в ответ лишь смерил её недовольным взглядом, галантно выдвигая стулья для нас с миникой. К моему удивлению, библиотека была полупустой. В том смысле, что учащихся тут оказалось совсем мало. За несколько столов от нас сидело ещё несколько небольших групп студентов, обречённо уткнувшихся в пожелтевшие от времени страницы книг. К слову, книги искать и доставать с высоких полок не пришлось — Они сами плавно спускались к нам в руки, стоило только произнести их название. Однако и тут не обошлось без небольшого происшествия. Нам следовало по одному подходить к креслу, возвышающемуся на сверкающем магии постаменте. Только усевшись в него и произнеся название учебников, можно было получить искомые книги. «История различных миров», — тихонько проговорила миника, чекно дожидаясь вытянутой рукой названного учебника. «Попробуй трактат по истории народов», — подсказала я, листая уже полученные без особых проблем учебники. Миника повторила за мной. «Назовите автора», — скучающим голосом потребовала «Призрак». Mm -hmm. «Рудвэтлиер», — подсказала я снова. Но и это не помогло. «Год издания», — «Серьёзно?» — возмутилась Генет. «Мы правда должны это знать?» «У меня такое чувство, что она это специально», — прошептала я. Однако Миннике повезло. Я даже год издания помнила. Не прошли даром тоскливые дни изучения теории в Северном замке. Таким вот образом, пусть и без сложностей, но нашей серой волчицы удалось таки обзавестись необходимым набором учебников». Однако самым поразительным было наблюдать, как этот же маленький ритуал проходил Геймон. Он как раз подошёл, вдоволь налюбовавшись на древние карты, украшавшие стены замковой библиотеки. Опустившись в магическое кресло, озёрный вервольф, пропустивший тяжёлый экзамен, устроенный призрачной дамой Миннике, просто перечислил зычным голосом. «Зелье варенья». «История», «Магия стихий» и остальные учебники первого курса. Представьте наше с девочками изумление, когда полный комплект необходимого оказался в крепких руках Озерного. «Боюсь, как бы тебе посвататься не пришлось, мой бедный брат!» Давясь смехом, пробормотала Генета. Пропустив мимо ушей её слова, Геймон подхватил большинство из наших с девчонками книг и с серьёзным видом прошествовал к выходу, не забыв при этом попрощаться со своей особенной поклонницей. «Придётся сократить посещение библиотеки до минимума», только и сказал он, когда мы шли длинными коридорами Академии провожать сначала Миннику до её комнаты, а потом и к себе. «Бедная дама!» Синяя волчица театрально накрыла щёчки руками. А она так надеялась на частые встречи!» «Перестань, пожалуйста!» — вздохнул Геймон, всё же едва заметно улыбнувшись уголками губ. Вот так, перекидываясь шутками, в дружеской и весёлой обстановке мы провели оставшийся день. А чуть позже к нам вернулась переодевшаяся и зачем-то принарядившаяся серая миника, и вместе поужинав, мы засели за новые учебники на весь оставшийся вечер.